«Владлей. Старатели 2. Книга 5, Глава первая. Этого не может быть. Человек дергался и вздрагивал от каждого попадания, но продолжал упрямо ковылять вперед. «Да он что, бессмертный, что ли? Сейчас узнаем!» Буркнул Джейхом в ответ Юджину, вскидывая свою лазерную винтовку и переводя мощность на максимум. Яркая вспышка осветила коридор, но, видимо, Джейхем нервничал, потому попадание пришлось незнакомцу не в грудь, как планировалось, а в плечо. Впрочем, результат и при таком попадании был существенным. Вся конечность бедолаги от плеча до кончиков пальцев мгновенно запеклась, а затем рука попросту упала на пол, легко и просто отделившись от остального тела. Раздалось странное шипение, а затем нечто вроде визга ударило по ушам. Вернее, Юджин готов был поклясться, что это был даже не звук. Что-то словно всверливалось в мозг. Будто резкая головная боль, приступ которой появился внезапно и неожиданно. Джейхам, наверное, испытал нечто похожее. Он тоже схватился за голову, весь сжался. Кажется, ему доставалось даже больше, чем Юджину. А между тем таинственный и странный незнакомец продолжал надвигаться на старателей. Юджин вновь дал по нему очередь еще одну еще. И вдруг совершенно внезапно человек упал. Вернее, он просто развалился. Юджин никогда такого не видел, даже в голофильмах. Шел себе человек, и будто бы его кто-то невидимым остро наточенным лезвием пошинковал. И ладно бы это было самым страшным, но нет, все отдельные части тела бедолаги вдруг задергались, зашевелились, а затем из руки, которая служила существу ногой, пробив кожу, Появились тонкие иглы. Вернее, Юджин решил, что это иглы. Они росли и удлинялись, а затем вдруг все одновременно переломились, став похожими на паучьи лапы. Рука оперлась на них, поднялась, став похожей на какое-то диковинное насекомое. «Да что это за хрень-то такая, а?» — воскликнул Юджин и выпустил по этому нечто очередь. Одна из пуль попала в плоть, существо изогнулось будто от боли но тут же отпрыгнула в сторону, и все последующие очереди прошли мимо. Тварь дергалась из стороны в сторону, будто уворачиваясь от попаданий. Джейхому повезло больше. Одну из заживших конечностей он поджарил сразу и на месте, во вторую полил, но попасть не мог. Хуже всего то, что за бешеной пальбой не Юджин и Джейхом не обратили внимания, сосредоточившись каждый на своей цели, что то, что недавно являлось туловищем несчастного. Тоже успела выпустить лапы, перевернулась и теперь бодро перла на старателей. Существо это чем-то напоминало черепаху. Возможно, тем, что из человеческого тела, теперь напоминавшего панцирь, наружу вытягивалась отвратительная шея без головы, заканчивающаяся распахнутой пастью, с множеством рядов мелких зубов или игол, расположенных по кругу. Стоит только поглядеть на это, сразу понимаешь. Когда такая пасть вцепится в тебя, оторвать ее будет невозможно. Любое движение будет приводить к тому, что оно будет все глубже и глубже вгрызаться в твою плоть, расширяя рану, проникая внутрь. Если, конечно, успеть до тебя добраться, пока монстр не показывал особой прыти. джехем наконец-то попал в свою цель и та, изогнувшись от боли, превратилась в запеченный кусок плоти. Он тут же перенес огонь на тварь, по которой отчаянно палил Юджин и лишь в последний момент заметил медленно, но неотвратимо прущее на них туловище. Сделать ничего он не успел. Туловище вдруг почернело, вспыхнуло огнем, прошло на своих лапках-спицах еще несколько метров и затем рухнуло на пол. Дернувшись пару раз, попытки пройти еще хоть немного, оно замерло. Тут Джейхем прикончил тварь, по которой полил Юджин. Противники закончились. Прика! Только сейчас Юджин увидел товарища, который стоял дальше по коридору со своим энергопистолем в руке. «Ты, ты как? Откуда? Да услышал что-то подозрительное. Вышел, а тут такое. Черт, нарочно не придумаешь. Как вы думаете, что это такое?» — спросил Юджин, сделав шаг в сторону убитых монстров или останков тел неизвестного. Классифицировать это Юджин затруднился. «Я без понятия, но лично мне кажется, именно это и стало причиной карантина. А еще я думаю, что нам нужно отсюда убираться, немедленно!» Словно в подтверждение его слов, вновь раздался тот непонятный гул, нечто сродни вою, но звучавшему в твоей собственной голове, причем с такой силой, что все трое схватились за головы. Гул стих так же, как и начался, совершенно неожиданно. «Так, сваливаем отсюда! Погоди секунду!» Рика подошел ближе к только что убитым монстрам. Рика, ты что, мать твою, задумал? Даже не думай! Успокойся, это нужно сделать! Что сделать? Нужны образцы! Зачем тебе это? Нам! Что? Нам нужны? Не, лично мне ничего не нужно! Эта гадость, судя по всему, привела к гибели множества людей. Что, если мы тоже заражены? Как? Мы были в скафах, и когда попадем на лунь, проведем полную дезинфекцию!» А что, если наши методы не помогают? Ты видел технику местных? Они, конечно, отстали от нас в техническом прогрессе, но тоже не дикари. И они, судя по всему, с этим ничего не смогли сделать. Что, если мы притащим это домой? И что ты предлагаешь? Из-за твоих опасений остаться здесь или пустить себе пули в головы? Ну, наверное, правильнее было бы второе, но... Рика уже достал из клапана на скафе что-то вроде пробирок одноразовых скальпелей. Ловко орудуя ими, он отрезал часть плоти от мерзкой черепашьей шеи и положил трофей в пробирку. Саму пробирку в специальный контейнер, а затем еще и в вакуумный пакет. «Ну, ты закончил? Еще нужен образец воздуха. Черт, Рика, не думал, что ты яйцеголовый. И откуда только этому научился? Перед экспедицией в лаборатории научили. Ф зачем? Как раз на такой случай. Он вообще-то прав. «Ты-то куда? В чем он прав?» «Если мы заражены, нужны более чистые образцы, чтобы найти лекарство против...» «Да к черту! Лично я сам себя грохну и просто в новом клонтеле живу, И все проблемы!» «А если мы с собой привезем что-то, что попадет в воздух станции? Что если каждый там окажется заражен?» «Уничтожим станцию, и все живут в клонах где-нибудь еще. Будем жить долго и счастливо!» Юджин, «Рика прав. Нужны образцы, так как...» В этот момент вновь раздался вой. В этот раз длился он недолго, а когда закончился, все трое услышали далекие шаги. Будто шел кто-то хромой. Шел и подволакивал ногу. — Все, все, нахрен, к черту, я ухожу. Не успеете, ваша проблема. Юджин развернулся и быстрым шагом направился к лестнице, ведущей на другой уровень. — Мы даже не успели проверить информацию на компьютерах. К черту! Ты знаешь, я с ним согласен. Пытается что-то достать из компьютеров, когда рядом ползает такое. Ах, у меня тоже нет особого желания, но если мы ничего не добудем, получается, все было зря. Не зря. Теперь мы воочию увидели, что-то с людьми произошло. А детали можно и потом добыть. Или в другом месте. Сваливаем река. Они, в отличие от Юджина, сразу перешли на бег. Юджина догнали уже на следующей палубе. И тогда все трое припустились бегом. Шаги доносились со всех сторон кто ты спрашивал, где люди со станции? <с> да вот же они, <с кто с ними хочет пообщаться, а?» На ходу бросил Юджин. «Я точно нет», — заявил Джейхом. «Я, пожалуй, тоже откажусь. О, <с> как быстро у вас интерес и любопытство пропали. Тогда бегом, бегом, до шлюза нам еще чесать и чесать. Там еще один технический шлюз». Ткнул вдруг рукой куда-то в сторону Джейхам. Юджин бросил взгляд в указанную сторону и молча поменял направление. Побежал к шлюзу. Рика и Джейхом за ним. Внутреннюю дверь шлюза удалось вскрыть меньше, чем за минуту. Троицу подгоняли приближающиеся шаги, которых стало уже так много, что они отдавали эхом по коридору. Но больше напрягал цокот, будто тысячи тонких маленьких лапок бегут по металлическому полу и стенам. Едва только Рика сдвинул двери, Юджин и Джейхам буквально вдавили его внутрь шлюза. И прежде чем Рика пришел в себя, Юджин уже закрыл дверь, а Джейхам принялся вскрывать внешнюю. «Хороняка, возвращайся за нами. Держись на расстоянии метров пятьсот от станции и настрой сканер на максимальное разрешение». «Зачем?» «Делай, что сказано, и защитным турелям приказ. Стрелять во все, что размером больше мыши, разумеется, за исключением нас». «Да что там у вас такое?» Потом, дело что сказано! Ладно, ладно, псих. Еще минута, и двери открылись, троица мгновенно вырвалась со станции в открытый космос. Каждый включил раницы и с максимальным ускорением отлетел от станции даже не на 500 метров, а на добрый километр. Черт бы побрал это все, чтобы я еще раз. Все, я тут. Координаты 317. Да, видимо, тебя успокойся. Летим, шлюзы не открывать, сами справимся. «Борода, что за паранойя? Ты все равно не поверишь. Вернемся, покажу записи с камер скафов. И что там? Увидишь?» <связывал> «Заинтриговал. Я уж прям весь извелся в ожидании. Хороняка! Что? Заткнись!» До луни троица долетела в разнобой. Первым, как ни странно, до корабля добрался Рика. Он открыл шлюз, вошел внутрь и замер в проходе, дожидаясь остальных. Вторым дошел Джейхам, последним Юджин. Когда все трое оказались в шлюзе, Рика закрыл дверь и протянул уже руку, чтобы начать нагнетать давление. Но Юджин его остановил. «Так осматриваем друг друга, затем дезинфекция. 200 градусов, потом химия, вода, и только потом заходим». «Ха, не перебарщиваешь?» «А ты?» «Храняка, мы внутри, убираемся отсюда!» «Ну, сейчас отойду». Не отойду, прыгай, гиперстанции, мы сваливаем отсюда вообще. Но мы ведь не закончили разведку и хреняка. Ладно, ладно, я понял. Юджин оказался в вопросах безопасности и профилактики очень педантичным. Очистку проводили два раза, причем полную, и после Юджин вновь заставил всех друг друга осмотреть. Лишь убедившись, что ничего на скафах нет, он наконец-то позволил подать атмосферу и открыть внутренние двери. Рика с облегчением открыл забрала шлема какой же кайф дышать обычным корабельным воздухом та дрянь что ты собрал где она да тут рика сунул руку в клапан и достал пакет с контейнером давай сюда юджин протянул специальный кейс который обеспечивал максимальную герметичность для всего что находилось внутри него рика не стал спорить отдал свои трофеи все теперь домой но Мы добыли информацию. Самое главное. На втором режиме движка мы действительно можем попасть в другую вселенную. Что касается этого места, у нас есть образцы ресурсов. Думаю, этого уже достаточно. Значит, домой. Однозначно. Хватит с меня приключений. Плюс надо понять, с чем мы имеем дело. Ирика прав. Не хватало еще эту дрянь притащить в наш мир. Может, тут не произойдет того, что случилось с Цитаделью, но, сдается мне, проблем доставить немало. Так что нахрен. До гиперстанции добирались несколько суток. И все эти сутки у Хороняки рот не закрывался. Как только ему показали, все, что происходило на цитадели, его словно прорвало. И в первую очередь он был возмущен тем, что старатели везут с собой образцы этой дряни. «А если мы уже заражены, что если нам нужно лечение?» «Тогда тем более нельзя возвращаться. Дрянь, погубившая целую вселенную, в нашей точно не нужна». Мы не знаем, сколько она погубила. Мы просто нашли заброшенные станции, где нарушен карантин. а вымирании людей в этой вселенной речи не идет. «Да? Тогда почему мы их не встретили?» «Представь, что мы попали в место, что-то вроде нашего фронтира. Тут можно неделями летать и никого не встретить, и это у нас. А в том мире люди освоили намного меньше систем, как мне кажется. Так что говорить, что людей там не осталось и все уничтожены нельзя». Все равно, эта дрянь опасна». С этим никто не спорит, и именно поэтому мы взяли образцы. А что, если наши яйцеголовые решат использовать находку в качестве оружия? Как это? Да вот так. Такое биологическое оружие позволит быстро решить проблему с любым противником. Закинь на одну планету, и, похоже, оно быстро разойдется, будет на каждом корабле станции и шатле. Ха, знаешь, Хороняка, я, конечно, обычно тебя поддерживаю, но тут ты явно палку перегнул. Охотно верю, что уроды, вроде Роботекс или еще какая-нибудь большая корпорация, такое может провернуть, но НОК. Изначально ведь Игорь Анатольевич, будучи офицером ИКС, побывал на Хрусте. Там тоже корпораты проводили эксперименты, создавая монстров. Так что он вряд ли поддержит такой проект. Он ни не один принимает решение. Даже не факт, что он об этом проекте узнает. А мы на что? О том, что мы нашли, узнают все высокопоставленные офицеры НОК. Это я тебе обещаю. Но всё равно опасно. Знаете, есть у меня еще одна теория. Тут мир очень похож на наш. А раз так-то дрянь, как у них, может быть и у нас. Мы как-то ее проскочили. А они, видишь, вляпались по полной. Так что образцы, которые мы везем, позволят избежать катастрофы в будущем. О, хочется верить. До системы, где находилась гиперстанция, они добрались без проблем. Прежде чем отправиться домой, Юджин и Джейхем раздали дополнительные задачи дронам. Теперь, когда они вернутся сюда еще раз, если вообще вернутся, у дронов будет масса полезной информации. «Ну все, теперь можем отправляться домой». В отличие от первого прыжка, возвращение домой было намного легче. После перехода в этот мир Луни оставила после себя след, или, как называли его научники, «эхо перехода». Именно по нему можно было настроить гипердвигатель так, чтобы совершить прыжок назад, ровно туда, откуда они улетели. Конечно, к этому моменту в системе никакого эхо-перехода уже не было, но старатели просканировали его и сохранили сразу же, как только тут появились. Уму бы следовало сразу проверить, прыгнуть назад, но делать этого не стали. Зачем? Можно ведь сначала проверить, что есть в округе. И вот момент истины настал. Берджин приготовился пережить в сети отвратительные ощущения, которые навалились на него во время прошлого перехода. Как оказалось, не зря. Сейчас произошло то же самое, если не хуже. Так плохо, как сейчас ему не было никогда. Однако, как и в прошлый раз, внезапно навалившиеся неприятные ощущения, накрывшие его с головой, также внезапно и исчезли, ушли. И оклемался Юджин в этот раз намного быстрее, чем раньше. Как только он очнулся, первым делом запустил сканирование. Нужно было понять, где они находятся. Пять минут и все стало ясно. Они там, откуда прыгнули в другой мир ровно в том месте, откуда и совершили переход. «Сканирование завершено. Система Панеополис, территория ног. Фиксируй несколько кораблей. Курс встречный». А, -а, -а мы дома!» Простонал Хе Юджин, и несмотря на то, что ему все еще было жутко хреново, он вдруг ощутил небывалое облегчение. «Они дома. Они вернулись».